Панца находился между жизнью и смертью в одной из палаток для раненых, бредил, и, похоже, ему уже ничем нельзя было помочь. Однако появление Децима Юния преемник Цезаря воспринял как добрый знак. Судьба по-прежнему благоволила ему. «Приведи его сюда», — приказал он. Усталость сняла как рукой при первом упоминании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 Наконец оборвал Гай-Октавиан затянувшуюся паузу. В любом случае, я Гай-Юлий Цезарь, и это армия моя. Говорил он не только для Децима-Юния, но и для новых легатов, но наибольшее впечатление эти слова, разумеется, произвели на римского сенатора. Я пропретор Цезарь.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 Если говорить исключительно о возрасте, то секс казался слишком молодым для столь серьезного назначения. Но жизнь добавила ему зрелости и серьезности, и сенаторам это определенно нравилось. Светоний оставался последним, у кого остались вопросы к молодому человеку. Когда он поднялся со скамьи, Помпей уперся в него взглядом.